А стучал стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко. Петухом закричал «Померу пущу!». Болезненно искривив лицо, бабушка говорила отдаем им все, отец, спокойней тебе будет. Отдай!» «Цыц! подтачится, кричал дед, сверкая глазами. И было странно, что маленький такой он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну,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 Сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал. «Братья, а! Родная кровь! Эх, вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел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 Пресвятая Мать и Божия, верни разум детям моим. Дед стал боком к ней и, глядя на стол, где все было прокинуто, пролито, тихо проговорил. Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго. Полно, Бог с тобой, сними корубаху то я зашью. И сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб, он же маленький против нее ткнулся лицом в плечо ей.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 Долгий звук Ии всегда вызывал у меня скучное зябкое чувство. Час отдыха во время вечернего чая, когда он, дития и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесенкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни. В этот опасный час.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 Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головой и просила тихонько, почти шепотом. — Ну, говори, пожалуйста, Очень наш, и же еси. И если я спрашивал, что такое якоже, она, пугливо оглянувшись, советовала. — Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мною, очень наш, ну.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 Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил, «Ну, Алешка, чего сегодня делал?» «Играл, вижу, по желваку на лбу». «Это не велика мудрость желвак нажить, а отчи наш заучил?» Тетка тихонько сказала, «У него память плохая». Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови. «А коли так, высечь надо»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 Ты что, губы надул? Ишь ты! И, погладив серебристо рыжие волосы на голове, он прибавил. А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду. Как это пороть? спросил я. Все засмеялись, одед сказал. Погоди, увидишь. Притаившись, я соображал. Пороть значит расшивать платье, отданные в краску, а сечи бить одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек. В Астрахани будочники бьют персиян, это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких. И хотя здесь детья щелкали своих то по лбу, то по затылку, дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их, «Больно?» И всегда они храбро отвечали, «Нет, нисколечко». Шумную историю с наперстком я знал,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 Кари и зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саша Михайлов. Мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою круткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его.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 «Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, а вось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником. «Мне-то что? Я не скажу. Глядите, со шутка, не наябедничал бы». «Я ему семешник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеношной кто-то привел меня в кухню, там было темно и тихо.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 «Рад мучитель!» Саша якова сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом точно старенький нищий тянул. «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. Высико, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный пруть сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!»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 Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь!» — сказал дед. «Это не больно, а вот дедок больней!» И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь?» «Это за наперсток!»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 Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав. Алексея не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногой в дверь, призывая. «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, шиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий крик его.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 Я по бережку, босс, по острому камню, по осыпям. Да так от восхода солнца до ночи. Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит. А ты, согнувшись в три погибели, хосточки скрипят. Идёшь да идёшь, и пути не видать, глаза потом залило. А душа-то плачется, а слеза-то катится. Эх, ма! О, Лёша, помалкивай! Идёшь, идёшь, да из лямки-то и вывалишься мордой в землю. И тому рад, стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай. Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа. Да так-то я трижды Волгу-Мать вымерил. От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова до Астрахани и до Макарьева до Ярмарки.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 пел боском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и весь удивительный, еще более густо, крепко говорил. Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе летним вечером в Жигулях где-нибудь под зеленой горой разложим, бывало, костры кашцу варить. Да как заведет горевой пурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, Аж мороз по коже дернет, И будто Волга вся быстрей пойдет. Так бы чай конем устало надо на дыбы До самых облаков. И всякое горе, как пыль по ветру, До того люди запивались, Что бывало и каша вон из котла бежит. Тут кашевара по лбу половником надо бить, Играй, как хочешь, а дело помни. Несколько раз в дверь заглядывали, Звали его, но я просил.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 да еще хуже было, зажило много. Чуешь ли, как вошел дед в ярость, и вижу, запорит он тебя. Так начал я руку эту подставлять. Ждал, переломится пруд, дедушка-то отойдет за другим. А тебя и утащит бабаня или мать. Ну, пруд не переломился, гибок, моченый. И все-таки тебе меньше попало, видишь, насколько. Я, брат, жуликоватый. Он засмеялся шелковым ласковым смехом.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 «Разве еще сечь будут?» «А как же», — спокойно сказал цыганенок. «Конечно будут. Тебя по дико часто будут драть». «За что?» «Уж дедушка сыщет». И снова озабоченно стал учить. Коля он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу. Ну, тут лежи спокойно, мягко. А ежели он с оттяжкой сечет, ударит да к себе тянет лазину, чтобы кожу снять, так и ты веляй телом к нему». «За лозой, понимаешь, это легче!» Подмигнув темным косым глазом, он сказал, «Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, обрат из кожи хоть голицы шеи!» Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.